Глава 9. Суббота, 12 августа 1989 Шестой день каникул. Синее ночное небо. Хотите новость? В моем затерянном уголке Корсики что-то, наконец, происходит. Я запишу для вас в дневнике кое-что новенькое. Новенькое и сенсационное. Надеюсь, вы оцените манеру изложения. Готовы, незнакомый читатель? Все началось с громкого «бабах», рвануло в 2 часа 23 минуты ночи. Я это точно знаю, потому что проснулась и посмотрела на часы, высунулась в окно и посмотрела на море, полуостров Ревелата, Балань и самую высокую вершину Капу Диаветта. Я ничего не увидела. Ничего. И снова уснула. С самого раннего утра кемпинг напоминал растревоженный курятник. Жандармы опрашивали туристов скорее удивленных, чем перепуганных, и нарочито игнорирующих широко лыбящихся аборигенов. Приморский курортный комплекс «Скала и море» взлетел ночью на воздух. Внесу несколько географических уточнений. Мыс Ревелата — маленький полуостров площадью 300 гектаров, практически дикий, если не считать маяка на краю света, океанологической станции, старесса, двух или трех белых вил кемпинга Эпрокт, В самом центре под оливами, откуда крутая узкая тропинка, ведет к двум маленьким пляжам – Де-Ляльга на юго-востоке и Ашелуча на северо-востоке. С запада нет ничего, кроме скал, но можно спуститься к тюленему гроту и каменистой бухточке Ресиза, облюбованной серфингистами. Уточню некоторые экономические позиции. Почти весь этот райский уголок принадлежит одному человеку – моему деду – Касаню и Дрисси. Который живут со всей семьей в Арканю, в горах, куда можно добраться по крутой тропе или одной единственной заасфальтированной дороге. На крыше старого каменного дома установлена большая телевизионная тарелка, в центре двора растет древний дуб, а из-за ограды доносятся ароматы макии. Никаких вывертов, ни бассейна, ни теннисного корта, единственная роскошь – неземной красоты вид на бухту Ревелатта. Даже кемпинг кто находится во владении дедулей Касаню. Базиль Спинелло, друг деда, управляет Эпроктом, руководствуясь золотым правилом. Никаких стен или почти никаких. Только души и туалеты, пустые места для палаток и несколько деревянных бунгало. Ровно столько, чтобы было где разместить летом кузенов с континента, друзей и постоянных туристов. Дедушка Касаню заботится о своих гектарах, как о женщине, которую ни с кем не намерен делить. Ею можно восхищаться, но не обладать. На лице этой земли никогда не появится даже крохотная морщинка или складка. Она напоена запахами ладонника и цедрата, украшена дикими орхидеями цвета индиго, любимыми цветами бабули Элизабетты. Однако, если вы были внимательны, Наверняка не пропустили слово «почти». Я сказала «почти» весь уголок рая принадлежит дедуле Касаню, потому что небольшой скальный участок, 4000 тысячи квадратных метров над пляжем Ашелучи, не входил в его владение. Их несколько столетий назад унаследовал один дальний кузен. Этот анклав во владениях деда сразу стал единственной на полуострове зоной, доступной для строительства. Ставки мгновенно взлетели, и один подрядчик начал возводить среди красных скал гостиничный комплекс. По слухам, итальянец из Спортофино. Отель был задуман роскошный, в тон скал, терраса с видом на Средиземное море, своя пристань, трехзвездочные номера, джакузи и прочие прелести. Работа началась в марте, и корсиканские ассоциации защитников окружающей среды немедленно подали протест, ссылаясь на закон о побережье признаюсь, что поняла далеко не все, но дед с папой могут говорить об этом часами. Совершенно очевидно, что строить на территории Анклава законно, поскольку он находится больше, чем в ста метрах от моря. Но зеленые повели речь о защите естественных пространств, природных пейзажей, процедуре регистрации, праве преимущественной покупки, праве первой руки, принадлежащем Национальной службе охраны побережных зон и приозерной полосы. Короче, Клубок противоречий. Можно или нет сооружать комплекс? Никто не знает. Адвокаты, журналисты, чиновники сражаются не на жизнь, а на смерть. Крупные суммы денег приходят из рук в руки законно и не совсем. А итальянские работяги медленно, но упорно возводят кирпичные стены на бетонном фундаменте под носом у дедули касанию, не дожидаясь решения суда, хотя оно, вполне вероятно, признает строительство незаконным а носу моего деда — волосатый и обидчивый. Так все и шло до двух часов этой ночи. Бабах! Огромная дыра в том, что осталось от бетонной плиты. Придя на смену, рабочие увидели на площадке лишь груды строительного мусора. Продолжение мне рассказала Урели Она — дочь Чезара Гарсии, аджюдана жандармерии Кальюви. Примечание. Аджюдан — унтер-офицер французской армии. Конец примечания. Вообще-то она не сильно мне нравится, а или она два года старше меня, и потому слегка задирает нос, изображая осведомленность. Мол, закон есть закон, а если что не так, пожалуюсь папе. Можно подумать, что у нее не было детства, что она вытянула двойную шестерку в игре в гусе и перескочила через первые клетки. Примечание. Авторство игры в гусе принадлежит одному из герцогов Медичи. Он преподнес ее в качестве подарка испанскому королю Филиппу II в 1580 году. Игра быстро распространилась по королевским дворам, тавернам и притонам. К XIX веку она стала исключительно детской прерогативой. А до этого в центр доски, там, где обычно располагается картинка большого гуся, либо написаны правила, клали деньги, и тот, кто первым добегал до клетки номер 63, становился гусем и срывал банк. Конец примечания. Мне жаль ее будущего мужа, если таковой, конечно, заведется. Аурели не слишком везет, в ее сторону мальчишки смотрят еще реже, чем в мою, в том числе Николя, а я готов поклясться, что она сохнет по моему старшему братцу. Аурели не уродина, у нее круглые и черные, как маслины глаза, широкие брови сходятся на переносице и делают ее похожей на строгую птицу. Аурели зануда и полная моя противоположность. Я выгляжу слишком молодо, она много старше своего возраста. Это совсем нас не сплачивает, не подумать ничего такого, мы, скорее, состязаемся. Два способа адаптироваться. Не исключено, что через много лет мы встретимся и узнаем, кто победил. В утро большого бабаха я была очень даже довольна, что Аурелия сообщила мне холодно-вежливым тоном. Мой отец виделся с твоим дедом, Касаню. Все знают, что стройку взорвал он. м, -м? конечно никто ничего не скажет. А Мерта, — так сказал папа, — все здесь чем-то обязаны твоему дедушке. А Базиль — первый, они вместе учились в школе. Уму непостижимо. Известно, кто заказал взрыв, и никто не раскрывает рта». Забавно было представлять, как ее милый папочка, толстяк размером с корсиканского быка, садится в свою маленькую машинку и едет на беседу к моему дедуле. Он потеет, у него дрожат коленки, храбрый амбарный мышонок вдруг отважился начать переговоры с домашним котом. Я поставила Аурелию на место. Никаких улик против моего дедушки нет. Отец наверняка сказал тебе. Ну да, сказал. Я вбила гвоздь по самую шляпку. И вообще... Те, кто подложил бомбу, правильно сделали. Так ведь? Корсика гораздо красивее без бетона. Пока будет идти процесс, администрация тысячи раз успеет изуродовать мыс и весь остальной остров. Согласна? У Аурелии не бывает собственного мнения, но тут она ответила. Да. Мой отец сказал, что Касанию правильно поступил, хоть и не по закону. Тут она меня поддела. Я думала весь день. Встретила дедушку и Базиль Спинелла у ворот кемпинга. Они выглядели как заговорщики, но не опасные. Мимо проехало несколько машин жандармерии. В новостях по радио говорили о взрыве. К вечеру все подтвердилось. Никто ничего не видел и не слышал. Дело закрыто. Бухта Ревелата возвращается под власть чаек, кос, ослов, кабанов и обитателей Эпрокта. Я долго сидела в гроте, глядела на море и заходящее солнце. Красно-золотой мыс был слишком красив, а я — слишком горда. Пока жив мой дед, здесь ничего не изменится. Будет диким, непокоренным, оберегаемым, как зеница ока. Как я. Ревелата останется таким навсегда, мой читатель из будущего. Навсегда. Обещайте мне. Навсегда. Вот ведь маленькая дурочка. Он закрыл тетрадь.